Запись двадцать Конспект. Мир существует. Сыпь. Сорок один градус. Утро. Сквозь потолок небо по всегдашнему крепкое, круглое, краснощекое. Я думаю, меня меньше удивило бы, если бы я увидел над головой какое-нибудь необычайное четырехугольное солнце, людей в разноцветных одеждах из звериной шерсти, каменные непрозрачные стены. Так что же стало быть мир? Наш мир еще существует? Или это только инерция? Генератор уже выключен, а шестерни еще громыхают и вертятся. Два оборота, три оборота, на четвертом замрут. Знакомо ли вам это странное состояние? Ночью вы проснулись, раскрыли глаза в черноту и вдруг чувствуете, заблудились. И скорее, скорее начинаете ощупывать кругом, искать что-нибудь знакомое и твердое, стену, лампочку, стул. Именно так я ощупывал, искал в единой государственной газете «Скорее, скорее» и вот. Вчера состоялся давно с нетерпением ожидавшийся всеми день единогласия. В сорок восьмой раз единогласно избран все тот же, многократно доказавший свою непоколебимую мудрость благодетель. Торжество омрачено было некоторым замешательством, вызванным врагами счастья которые тем самым, естественно, лишили себя права стать кирпичами обновленного вчера фундамента единого государства. Всякому ясно, что принять в расчет их голоса было бы так же нелепо, как принять за часть великолепной героической симфонии кашель случайно присутствующих в концертном зале больных. О, мудрый! Неужели мы все-таки, несмотря ни на что, спасены? Но что же в самом деле можно возразить на этот кристальнейший силлогизм? И дальше еще две строки. Сегодня в 12 состоится соединенное заседание Бюро административного, Бюро медицинского и Бюро хранителей. На днях предстоит важный государственный акт. Нет, еще стоят стены, вот они. Я могу их ощупать. И уж нет этого странного ощущения, что я потерян, что я неизвестно где, что я заблудился. И нисколько неудивительно, что вижу синее небо, круглое солнце и все... Как обычно, отправляются на работу. Я шел по проспекту особенно твердо и звонко. И мне казалось, так же шли все. Но вот перекресток, поворот за угол, и я вижу. Все как-то странно. Стороной огибает угол здания, будто там в стене прорвало какую-то трубу. Брызжет холодная вода, и по тротуару нельзя пройти. Еще пять-десять шагов, и меня тоже облило холодной водой. Качнуло, сшибло с тротуара. На высоте примерно двух метров на стене четырехугольный листок бумаги и оттуда непонятные, ядовито-зеленые буквы — МЭФИ. А внизу образно изогнутая спина, прозрачно колыхающиеся от гнева или от волнения крылья уши, поднявший вверх правую руку и беспомощно вытянув назад левую, как больное подбитое крыло. Он подпрыгивал вверх, сорвать бумажку и не мог. Не хватало вот столько. Вероятно, у каждого из проходивших мимо была мысль, если подойду я, один из всех, не подумает ли он, я в чем-нибудь виноват и именно потому хочу. Сознаюсь, та же мысль была и у меня. Но я вспомнил, сколько раз он был настоящим моим ангелом-хранителем, сколько раз он спасал меня, и смело подошел, протянул руку, сорвал листок. Эс быстро-быстро, буравчики в меня, на дно, что-то достал оттуда... Потом поднял вверх левую бровь, бровью подмигнул на стену, где висела Мэфи, и мне мелькнул хвостик его улыбки. К моему удивлению, как будто даже веселый. А впрочем, чего же удивляться? Томительно, медленно поднимающейся температуре инкубационного периода врач всегда предпочтет сыпь и сорокоградусный жар. Тут уж, по крайней мере, ясно, что за болезнь. Мэфи, высыпавшая сегодня на стенах, — это сыпь. — Я понимаю его улыбку. Должен сознаться, что точное решение этой улыбки я нашел только через много дней, доверху набитых событиями, самыми странными и неожиданными. Спуск в подземку, и под ногами, на непорочном стекле ступеней опять белый листок, Мефи И на стене внизу, на скамейке, на зеркале в вагоне, видимо, наклеена наспех, небрежно, криво, везде та же самая белая жуткая сыпь. В тишине явственное жужжание колес, как шум воспаленной крови. Кого-то тронули за плечо, он вздрогнул, уронил сверток с бумагами. И слева от меня другой, читает в газете все одну и ту же, одну и ту же, одну и ту же строчку, и газета еле заметно дрожит. И я чувствую, как всюду, в колесах, руках, газетах, ресницах, пульс все чаще. И, может быть, сегодня, когда я с И попаду туда, будет 39, 40, 41 градус отмеченные на термометре черной чертой. На Эллинге такая же жужжащая далеким невидимым пропеллером тишина. Станки, молча насупившись, стоят. И только краны чуть слышно, будто на цыпочках, скользят, нагибаются, хватают клешнями голубые глыбы замороженного воздуха и грузят их в бортовые цистерны интеграла. Мы уже готовим его к пробному полету. — Ну что, в неделю кончим погрузку? Это я второму строителю. Лицо у него фаянс, расписанный сладко-голубым, нежно-розовыми цветочками, глаза, губы. Но они сегодня какие-то линялые, смытые. Мы считаем вслух, но я вдруг обрубил на полусловии и стою, в рот. Высоко под куполом, на поднятой краном голубой глыбе, чуть заметный белый квадратик, наклеена бумажка. Меня всего трясет, может быть, от смеха. Да, я сам слышу, как я смеюсь. Знаете ли вы это, когда вы сами слышите свой смех? Нет, слушайте, — говорю я, — представьте, что вы на древнем аэроплане, альтиметр пять тысяч метров, сломалось крыло. Вы турманом вниз и по дороге высчитываете завтра от двенадцати до двух, от двух до шести, в шесть обед. Ну, не смешно ли? А ведь мы сейчас именно так. Голубые цветочки шевелятся, таращатся. Что если б я был стеклянный и не видел? что через каких-нибудь три-четыре часа